— Прошу прощения, — нетерпеливо произнес он, — время не ждет. И совершенно неожиданно для Харлана завтрака кончился Пятеро членов комитета встали из-за стола, и, распрощавшись с Харланом кивком головы, вышли один с другим из комнаты с видом людей, удовлетворивших свое любопытство. Только Сеннер присовокупил к кивку крепкое рукопожатие и грубовато проворчал. «Счастливо оставаться, молодой человек!» Со странным чувством Харланд смотрел, как они покидают комнату. Зачем было приглашать его к завтраку? Зачем надо было упоминать о человеке, встречающем самого себя? О Нойс не было сказано ни слова. «Неужели они собрались только посмотреть на него?» Оглядели его с головы до ног и предоставили Твисселу вынести приговор. Твиссел вернулся к столу, с которого уже исчезла посуда и пища. Они остались с Харлоном вдвоем, и, словно для того, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, Твиссел закурил новую сигарету. «А теперь за работу, Харлан», — сказал он. «У нас сегодня большой день». Но Харлан уже не мог и не хотел ждать. Он решил взять быка за рога. «Прежде чем мы что-либо начнем, мне необходимо поговорить с вами». Твиссел удивленно посмотрел на него, сощурил свои выцветшие глазки и задумчиво стряхнул пепел. «Разумеется, мы поговорим, если ты этого хочешь», — сказал он. «Только сначала сядь, сядь и рассказывай». Но техник Эндрю Харлан был уже не в состоянии сидеть. Он шагал взад и вперед вдоль стола, выпаливая фразу за фразой, изо всех сил пытаясь не сбиться на нечленораздельное бормотание. Старшему вычислителю Твисселу, не сводившему с него глаз, приходилось то и дело поворачивать за ним голову, похожую на перезрелое яблочко. «Вот уже несколько недель, — говорил Харлан, — как я просматриваю пленки по истории математики. Я изучаю книги из ряда реальности 575-го. Реальности разные, но математика все та же. Ни последовательность, ни характер ее развития не меняются. Меняются только имена. Одни и те же открытия в разных реальностях делают разные люди, но конечные результаты. Как бы там ни было. А мне удалось подметить эту интересную закономерность. Что вы о ней скажете? — Странные занятия для техника, — произнес Твиссел, нахмурившись. — Но ведь я не простой техник. — возразил харлан И вам это отлично известно. — Продолжай, — сказал Твиссел, взглянув на часы. Его пальцы с необычной для него нервозностью крутили сигарету. — Давным-давно, еще в первобытные времена, — продолжал харлан жил в двадцать четвертом столетии один человек по имени Виккор Малансон. Более всего он известен тем, что ему первому удалось получить темпоральное поле или поле времени. Отсюда, разумеется, следует, что он основал вечность, поскольку вечность — это всего лишь обширное темпоральное поле, в котором обычное время замкнуто накратко и на которое не распространяются физические законы обычного времени. Мой мальчик, тебя учили этому еще в школе, но меня не учили в школе, что Виккар Малансон никак не мог получить темпорального поля в 24 веке, ни он и никто другой тогда еще не существовало необходимой математической базы,